Глава 2. Макар. «Жора, ты слышишь?» – прокричал в трубку Макар, очищая снег с капота своего кроссовера. «Не мычи, отвечай, только да или нет. А лучше только да. Проект на тебе, потому что я уезжаю по семейным обстоятельствам. Хватит ржать. Нет, не на свадьбу. На похороны. Если не прекратишь ерничать, то следующие будут твоими. Вернусь во вторник» а может и раньше. На связи, короче. Держи оборону и чтобы ни одного ж не проскочило. Понял? Стройка наша. Я тебе точно говорю. Усевшись внутрь, Макар включил двигатель и обогрев. Дворники со скрипом заскребли по замерзшему стеклу. Откинувшись на подлокотник, Макар прикрыл глаза, а через минуту набрал другой телефонный номер. «Мам, привет! Ты как?» «Да все нормально. Конечно, завтракал. Слушай, я в Добринск на пару дней сгоняю». Он взглянул на себя в зеркало и провел ладонью по легкой щетине. Амалия умерла. «Да, представляешь, позвонили. Так что я потом тебе все расскажу. Ты не переживай, ладно?» Выслушав ответную тираду, Макар улыбнулся. «В России зима, ма! Морозы! Снегу, как у вас песка!» «Ну ты чего, Мусь? Одет в тепленькое, да. Жопка, правда, вечно в мыле. Но я пострижен и умыт. Не чахну. И вообще, Макарка уже большой мальчик. Прям конь. Все, бай-бай». Расстегнув пуховик, Макар потянулся и стащил перчатки без пальцев. Главилеты были из мягкой замши, удобные, словно вторая кожа. Путь предстоял неблизкий но салон уже достаточно прогрелся. Первую остановку Макар решил сделать перед выездом из Москвы ради нажористого бургера и крепкого кофе. Пока, как ни странно, ничего подобного не хотелось. Разговор с худруком начисто лишил Макара аппетита. Сам факт того, что придется тащиться в заштатный городишко ради той, которая ненавидела его семью, включая самого Макара, доводил его до бешенства. Но не оставлять же старую ведьму на поругание театральной копеечкой, даже если она этого и заслуживает. Что уж теперь, кто старая помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. Макар отчелкнул верхнее зеркало на место и скинул верхнюю одежду, чтобы остаться в кашемировом свитере, джинсах и удобных тимбах. Если Амалия надеялась на то, что хоронить ее он будет в траурном сюртуке, то старушке следовало бы озаботиться этим раньше. Будь Макар понаглее, он бы вообще обрядился в белый пиджак и розовый галстук, чтобы увидеть, как у нее перекосит лицо. «Черт, о чем это я?» – подумал он. «Старую перечницу и так уже того». «Наследник?» – смешно. Руку даю на отсечение, что старая маразматичка приготовила мне еще не один сюрприз. «Надеюсь...» Похоронами все и закончится. Нет, мне, конечно, денег не жалко на благое дело, а закопать эту мадам сделать приятное многим. Но если там долги, кредиты или еще что похуже в виде наследуемого, то нет, увольте. С ветрового стекла потекло, дворники забегали веселее, а плейлист был настроен на любимые Макаром блюзовые композиции. Мать называла их стонами рожающей кошки. Друзья, оказавшиеся с ним в одном салоне, моментально засыпали. А вот отец раньше любил порассуждать о композиции и отличиях ритм блюза от блюз-рока. Закинув в рот мятную постилку, Макар хлопнул в ладоши и сделал звук погромче. — Надеюсь, Амалия Яновна, вы оцените мой героический поступок. Пробормотал он выезжая со стоянки. субботние субботней улице были полны людей и машин. С кислой миной Макар ждал, когда рассосется пробка, положив подбородок на рулевое колесо. Бросив взгляд на бегущую по тротуару толпу, он думал о том, что скоро Новый год, что праздника совсем не чувствуется, как бы призывно не горели гирлянды. И сколько бы мандаринов ты не съел. Радовало только то, что их проект заметили и что им с Жоркой улыбнулась удача. И инвесторы нашлись, и откаты оказались вполне приемлемыми. Да, стройка в области, конечно, но ведь и там люди живут. И хорошие люди, для которых они и делали свою работу. Проектное бюро они с Жорой запустили с нуля своими силами. И пять лет пахали, как проклятые, вкладывая каждый рубль. Круговерть из встреч, провалы, голодные дни, маленькие победы – все это было. Но теперь, когда их проект застройки нескольких парковых зон занял первое место на конкурсе, о них узнают. И тогда мать успокоится и перестанет зазывать его к себе. Она еще молодая женщина, красивая к тому же. Но после смерти отца даже не смотрит на других. А зря. Не то, чтобы Макара это напрягало, но он действительно уже взрослый мальчик, и ему нужна свобода. А денег он заработает и на себя, и для нее. Замуж бы ей, конечно. А она все внуки, внуки. Нет, к такому он был абсолютно не готов. Макар перевел взгляд левее и узрел за окном соседней машины, кривляющуюся физиономию лет восьми. Которая тут же присоединилась вторая, приблизительно того же возраста. На передних сиденьях восседали предводители этого обезьяньего племени и, по всей видимости, переругивались между собой. Во всяком случае, дама с очень недовольным лицом в боевой раскраске кривила полные губы, махала руками и демонстративно закатывала глаза. Ее супруг дергался на водительском сиденье, тыкал пальцем в лобовое стекло, пытаясь что-то ей доказать или объяснить, отчего его красные щеки тряслись, словно желе. Заметив, что Макар смотрит в их сторону, недовольная мадам на мгновение замерла, оценивая обстановку, а потом Чердынцев по ее губам прочитал то, что в переводе и озвучке не нуждалось. Вздохнув, он отвернулся и покачал головой не стал показывать даме ни язык, ни средний палец, хотя у него просто свербело от желания сделать именно это. Через несколько минут его ряд пришел в движение, и совсем скоро зоопарк за стеклом остался позади. Все-таки природа насмехается над людьми, даруя им возможность размножаться без каких-либо морально-нравственных ограничений. Или эти вещи в принципе не могут быть связаны. — философствовал Макар. — Взять хоть ту же Амалию Горецкую. Прожила же старушка, не произведя на свет никого подобного себе. И слава богу, как ни крути. Страшно представить, что бы передалось потомкам от этой женщины. Хотя, может, он излишне сгущает краски? И когда-то она действительно была юным трепетным цветком? Не сдержав ухмылку, Макар все же стер ее с губ ладонью. Представить Горецкую цветком у него никак не получалось. Но зато перед глазами тут же всплыло другое лицо. Легкий туманный образ, будто сотканный из колебаний воздуха над водой, темные шелковистые волосы, волной спускающейся вдоль спины, и нежные руки с тончайшими запястьями вокруг его шеи. Резкий сигнал безопасности кроссовера Заставил Макаров встряхнуться. Ремень затянулся туже, и Чердынцев нажал на тормоз, едва не вписавшись в зад идущего перед ним автомобиля. Желудок обдало горячей волной, которая поднялась до самой груди и пробежалась мурашками по спине. «Не надо об этом думать. Это прошлое. Ничего уже нет. Надо просто принять, что...» Со всех сторон гудели клаксоны. Водители нервничали, и, отмахнувшись от назойливых мыслей, Макар сосредоточился на дороге. «Надо просто принять. И поесть нормально». Чердынцев сделал остановку лишь часа через два после окружной. Побег из дорожной пробки ради магдачной оказался попросту невозможен. Шею ломило, глаза чесались, желудок завывал, словно голодный зверь. Ввалившись в придорожное кафе, Макар обвел жадным взглядом витрину, но взял лишь двойной борщ и свекольный салат. Привычка есть красную еду у него сформировалась в то время, когда заболел отец. Мать искренне верила, что свекла чистит кровь, поэтому каждый день кормила их блюдами из корнеплода. Но, к сожалению, даже израильская медицина оказалась бессильна перед лицом тяжелой болезни, и отец тихо скончался дома, в окружении большой семьи и близких. Большая семья – это еврейские родственники матери, на которой отец Макара, Дмитрий Макарович, женился еще в Москве, когда они были студентами. Тогда еще был жив дед. И именно он настаивал на том, чтобы молодые переехали. Но оставлять старика в сложные девяностые никто не решился, а сам Макар-старший категорически отказывался покидать родину. Переезд состоялся только после того, как не стало деда, а Макару-младшему исполнилось два года. Квартиру решено было не продавать. И в дальнейшем это стало для Чердынцева колоссальным подспорьем. Пять лет назад он вернулся в Россию, чтобы доучиться, пустить корни и построить бизнес. Закончив архитектурный институт, Макар с восторгом окунулся в работу а попутно стал искать родственников по отцу, увлекшись изучением генеалогического древа. И если со стороны матери ветви были усыпаны листвой более чем щедро, то отец не мог похвастаться обилием родни, хоть и бережно хранил все старые письма и фотографии, оставшиеся от предков. Как оказалось, был лишь один человек, который имел пусть и далекое, но родственное отношение к ним. Амалия Яновна Штерн упоминалась в письмах, которые одна из прабабок писала своей сестре. И в тех письмах она преподносилась, как милая, красивая девочка с тонким лицом и пышными волосами, херувим во плоти и крови, нежнейшее создание другой эпохи. же, сумняшися, Макар Чердынцев начал поиски через архивы и справку пообещав отцу, что в любом случае отыщет место, где она похоронена. Возраст старушки просто не оставлял надежд на встречу. И каково же было удивление Макара, когда однажды он увидел в интернете статью о Добринском театре. Собственно, искал он архитектурные примеры зданий дореволюционных построек, а наткнулся на фотографию с изображением чевствования корифеев сцены датируемую годом ранее. Двое мужчин и женщина сидели в креслах с высокими спинками в окружении цветочных корзин и других служителей мельпомены. Помоложе. Глаз моментально выцепил имена, которые были прописаны полностью, а не инициалами. И среди них была Амалия Яновна. Правда, не Штерн, а Горецкая. Макара это не остановило, и он с удвоенной силой принялся выяснять подноготную старой актрисы. И очень скоро сделал вывод, что бывшая прилестница и херувим Амалия Штерн вполне могла стать Горецкой в приснопамятные времена. Во всяком случае, обозначенный возраст вполне этому соответствовал. Но данных об этом он не нашел, поэтому решил разобраться лично. 250 рублей. Донёсся до Макара громкий, недовольный голос. Чердынцев вздрогнул и посмотрел прямо перед собой. «Ой, извините, это дорого. Давайте лучше просто три сосиски в тесте и сок. То есть две сосиски. И сок не надо, у нас вода с собой есть». Миниатюрная женщина с двумя детьми рылась в кошельке, выуживая деньги. «Мам, а пирожное?» «С розочкой». Тихо спросила девочка, дергая ее за подол простенького зимнего пуховичка. «Денег мало», – шикнул на нее старший брат, хватая за руку. «Билеты на автобус дорогие, не понимаешь, что ли?» «Ну вы цены-то видите, женщина, считать разучились», – донеслось из-за кассы. «Извините, солнышко, я потом куплю, ладно?» Девочка скуксилась. Наморщила хорошенький носик, но через минуту уже водила по прилавку длинноногую Барби с замысловатой прической и обкусанными кистями пластиковых рук. «Так, ребятки, едим здесь, в автобусе жевать неприлично». Женщина откинула капюшон и поправила черную ленту в светлых волосах. Затем кивнула в сторону скамейки у стены. «У нас 15 минут. Автобус ждать не будет». Чертинцев увидел бледное лицо и сиреневые подглазницы. Темная лента, по всей видимости, была траурной. Он коротко вздохнул. Когда семейство отошло в сторону, пододвинул поднос и оказался на месте блондинки. Дородная лоснящаяся кассирша с ярко-красными глянцевыми ногтями потыкала в кнопки карандашом и подняла на Макара прекрасные насурмленные очи. У ее локтя на тарелке возвышалась горка с надкушенными бисквитами и пирожками, а в уголках рта скопились сахарные крошки. «Что застыл, красавчик!» Широко улыбнулась она, и Чердынцев брезгливо отметил следы розовой помады на ее зубах. «Хочется чего-то необычного?» Добавив томности в голос, вскинула она и без того изогнутую до нельзя бровь. «Да, будьте любезны». Пытаясь сохранить серьезное выражение лица, ответил Чердынцев. Корзиночки у вас есть? Такие с розочками и повидлом, и еще и клеры. Только, пожалуйста, свежие. И сок, пожалуйста, две пачки. Найдем. Прилистница визгливо крикнула в сторону кухни. Тонь, корзинки готовы? Похлопав ресницами, она легла мощной грудью на сложенные руки. Все для вас. За спиной Макара зароптали остальные посетители. Послышался стук блюдец. Когда с кухни доставили тарелку с пирожными, Чердынцев попросил пластиковую коробку, отчитал обозначенную сумму и направился к свободному столику, попутно поставив коробку и сок перед женщиной с детьми. Блондинка подняла глаза и поджала губы. Но Макар лишь качнул головой и подмигнул девочке. Сев лицом к окну, он стал хлебать борщ, который оказался вполне приличным. Впрочем, Макар не был избалован домашней едой, а испортить борщ, по его мнению, могли только избранные. К счастью, с такими он еще не сталкивался. «Дядя, спасибо!» Белокурая Барби помаячила у его плеча, и Чердынцев успел щелкнуть ее по носу. «Спасибо!» сказала женщина, придерживая дверь, пока ее дети протискивались, держа коробку вдвоем. Чердынцев сжал кулак и поднял его в воздух, обозначая свое отношение. И произнес при этом «Но пасаран». Примечание. «Но пасаран» – испанское. Буквально эта фраза переводится как «они не пройдут». Нередко ее используют в разных контекстах, и тогда она может означать ненависть, солидарность, приветствие при встрече, пожелание или напутствие на прощание. Держись, прорвемся. Ее губы дрогнули в улыбке. Через окно чердынцев видел, как они сели в автобус, а потом махали, прижимая ладони к стеклу. Скорее всего, они его не видели, но Макар тоже помахал им в ответ. «Да...» Кому на Руси жить хорошо, тому и везде неплохо.